Людвиг Ван Бетховен. Годы жизни 1770-1826 В Бонне в декабре 1770 года в семье придворного музыканта Бетховена родился сын, который был назван Людвигом. Это был уже второй по счету Людвиг. Первый родился на два года раньше и вскоре умер. Точная дата его рождения неизвестна. В те времена не было принято записывать дату рождения младенцев в третьего сословия. Сохранилась лишь запись в метрической книге Боннской католической церкви Святого Ремигия о том, что Людвиг Бетховен крещен 17 декабря 1770 года. Следовательно, он родился на день-два раньше. В 1774 и 1776 годах В семье появилось на свет еще два мальчика – Каспар Антон Карл и Николай Юаган. Людвиг родился в мрачной комнате с низким потолком и косой наружной стеной. Это жилище впоследствии стало Бетховенским музеем. Уже ребенком Людвиг отличался редкой сосредоточенностью и замкнутостью. Впрочем, не надо представлять себе маленького Бетховена самоуглубленным меланхоликом. Напротив. Это был здоровый, крепкий мальчуган, не чуждавшийся детских шалостей. Отец принуждал его заниматься музыкой. Обнаружив у сына незаурядный талант, он заставлял его часами просиживать за клавесином. Слава маленького Моцарта не давала ему покоя. По семь-восемь часов в день отец заставлял несчастного ребенка играть упражнения, а иногда у него появлялось желание позаниматься с ним и ночью. Никакие уговоры перепуганной матери не могли помешать этим учительным ночным урокам. И только яркий талант ребенка, его непреодолимые влечения к музыке помогли ему перенести такое жестокое обращение и не отпугнули навсегда от искусства. Восемь лет маленький Бетховен дал первый концерт в городе Кёльне. Концерты мальчика состоялись и в других городах. После выступления в Роттердаме где юный музыкант имел успех, он остался недоволен голландцами. «Я больше туда не поеду», — решительно заявил коренастый крепыш по приезде домой. «Голландцы — копеечники». Отец, видя, что не может больше ничему научить сына, перестал с ним заниматься. До десяти лет Людвиг посещал начальную школу, где главным предметом являлась латынь, а второстепенными — арифметика и немецкое правописание. Школьные годы дали маленькому Бетховену весьма мало. Он так и не овладел тайнами умножения, а со знаками припинания всегда бывал не в ладу. Среднего образования Людвигу не удалось получить. Семья жила в нужде. Однако, жадно стремясь восполнить пробелы в своих познаниях, Людвиг много читал и пытался заниматься с более развитыми товарищами. Он был настойчив и упорен. Через несколько лет юный Бетховен научился бегло читать по латыни, переводил речи Цицерона, овладел французским и итальянским языками. В 10 лет Бетховен начал постигать тайны композиторской техники, учась у Ньоффе искусству контрапункта и генерал Баса. Ньоффе с самого начала обучения понял, что его гениальному ученику, обладающему необузданной фантазией, недостает сдержанности, дисциплины и культуры. Путь к ним лежал через глубокое и всестороннее изучение творчества великих композиторов. В одной из своих журнальных статей Нёффа описал, что изучил с маленьким Бетховеном сборник прелюдий и фуг Иоганна Себастьяна Баха, клавир хорошего строя. Имя Баха было в то время известно лишь узкому кругу музыкантов и высоко чтилось ими. К 1782 году относятся первые известные нам сочинение Бетховена фортепианной вариации на тему марши ныне забытого композитора Дресслера. Следующее произведение «Три соната для клавесина» написано в 1783 году, когда Бетховен ушел 13 год. Развлечения отца требовали денег, рушилось материальное благополучие семьи, Измученная лишениями и невзгодами, заболела мать Людвига. Мальчик был вынужден работать. Он поступил в придворную капеллу в качестве органиста. Окрепнув как композитор и пианист, Бетховен осуществил свою давнишнюю мечту. В 1787 году он едет в Вену, чтобы встретиться с Моцартом. Бетховен играл в присутствии прославленного композитора, Свои произведения и импровизировал. Моцарт был поражен смелостью и богатством фантазии юноши, необычайной манерой исполнения, бурной и порывистой. Обращаясь к присутствовавшим, Моцарт воскликнул, «Обратите внимание на него, он всех заставит о себе говорить». Но встретиться вновь двум великим музыкантам не было суждено. Умерла мать Бетховена, так нежно и преданно им любимая. Юноша вынужден был принять на себя все заботы о семье. Воспитание двух маленьких братьев требовало внимания, забот, денег. Бетховен стал служить в оперном театре. Играл в оркестре на Альте, выступал с концертами, давал уроки. Начались суровые будни, тяжелые, полные труда и лишений жизни. В эти годы Бетховен складывается как личность, формируется его мировоззрение. Большую роль сыграли здесь его занятия в университете, который он, правда, очень недолго посещал по совету Нёффе. Как раз в это время, 1789 по другую сторону Рейна, во Франции произошло великое событие – революция, провозгласившая свободу, равенство, всечеловеческое братство. Эти высокие стремления восставшего против королевской власти народа Нашли в душе Бетховена горячий отклик. Заветом революции он остался верен всю жизнь. Юноши полон сил, смелых замыслов. Энергия его ищет выхода в новых сочинениях, в концертной деятельности. Его родной город становится ему тесен. Встреча с Гайденом, проезжавшим через Бон, укрепила в нем решение ехать в Вену и учиться у знаменитого композитора. Первый публичный концерт Бетховена Состоялся в Вене в 1795 году. Затем молодой музыкант отправился в длительное путешествие через Прагу, Нюрнберг, Лейпциг, Берлин. Три года спустя он вновь гастролировал в Праге. Бетховен ульстила его артистическая слава. Бетховен выступал преимущественно в салонах венской знати. Он сразу обратил на себя внимание не только гениальной игрой, но и независимым, бескомпромиссным характером. Резкий и прямой, Бетховен не терпел любого насилия над собой и в горделивом сознании своей гениальности не щадил сановных меценатов. Так в полугневу он написал одному из них. «Князь, тем, чем вы являетесь, вы обязаны случаю и происхождением. Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей есть и будет тысячи. Бетховен один». Несмотря на успех пианиста, главным для него было творчество. К сожалению, Моцарта и Бетховен уже не застал в живых, а занятия с Гайденом не принесли желаемого результата. Контакты между учителем и учеником не наладились. Совершенно иными были взаимоотношения между Бетховеном и Антонио Сальери. Маститый композитор с вниманием и симпатией относился к молодому Бетховену который несколько лет изучал под руководством итальянского маэстро искусство легко и выразительно писать оперные партии. Занятия с Сальери доставляли большое удовлетворение Бетховену. Их добрые отношения сохранились и после прекращения занятий. Как-то в 1809 году, зайдя к Сальери и не застав его дома, Бетховен оставил записку следующего содержания. Сюда заходил ученик Бетховен. Итак, Бетховен учился у лучших музыкантов-педагогов Вены, Моцарт и Гайдн, Величайшие из его предшественников показали ему образец творческого труда в новом классическом направлении. Альбрехтсбергер основательно прошел с ним контрапункт, мастерским владением которого Бетховен справедливо прославился. Сальери ввел молодого композитора в круг художественных проблем буржуазной музыкальной трагедии. Алоис Ферстер учил Бетховена искусству квартетной композиции. Одним словом, гениальный композитор с жадностью впитал в себя не только передовую музыку своего времени, но и богатейший творческий опыт наиболее знающих музыкантов современников. В соединении с невероятной трудоспособностью, вся эта усвоенная и переработанная музыкальная культура сделала Бетховена образуя музыкантом своей эпохи. К середине 90-х годов Бетховен уже полностью сложился как композитор. В 1796 году он наконец решился опубликовать свои первые фортепианные сонаты. Бетховен и в дальнейшем часто обращался к этому музыкальному жанру. В 32 сонатах образующих в совокупности самую ценную часть фортепьяного наследия Бетховена, полнее всего отразилась его творческая эволюция, его неистощимая изобретательность в использовании художественных возможностей крупного инструментального цикла. Вехи этой эволюции отмечают три популярнейшие сонаты – патетическая, лунная и апассионата. Лирико-драматическая сущность патетической и лунной характерна для первого периода творчества Бетховена. Второй период запечатлен в пламенной выразительности апассионаты. Быть может, ни в каком другом музыкальном произведении трагизм борьбы не нашел столь потрясающего выражения, как в апассионате. Очень интенсивно протекало музыкальное развитие Бетховена в первые десятилетия пребывания в Вене. За эти годы он создал более 100 произведений в разных жанрах: 17 фортепианных сонат, 9 сонат для скрипки с фортепиано, 3 фортепианных концерта, 2 соната для виолончели с фортепиано, музыку к балету Творение Прометея, единственному у Бетховена, и многое другое. Словно набираясь творческих сил, он сравнительно поздно обратился к симфонии. Первую закончил В 1800 году вслед за ней была задумана вторая симфония, но между ними пролегла полоса жестоких испытаний и личных переживаний. За несколько лет до того Бетховен ощутил ослабление духа. Врачи не сумели помочь ему и, быть может, ускорили течение болезни. В 1801 году страдалец поведал об этом самым близким друзьям. «Уже три года, как мой слух, все более слабеет», — писал он. «В театре я должен, чтобы понимать артистов, садиться у самого оркестра. Если я сажусь подальше, то не слышу высоких нот, инструментов и голосов. Когда говорят тихо, я едва слышу. Да, я слышу звуки, но не слова. А между тем, когда кричат, это для меня невыносимо». Но осенью 1801 года, жизнь еще улыбается Бетховену. Он признается Вигеллеру, что любит милую чудесную девушку и любим ею. Он помышляет даже о браке, но несмотря на то, что эта девушка из аристократической семьи, но он утешает себя тем, что будет концертировать, добьется денег, славы и независимости, и тогда брак станет возможным. Девушка, вызвавшая столь пылки чувства Бетховена, была на редкость неподходящей кандидаткой в его супруги. Это его 17-летняя ученица, графиня Джульетта Гвичарди, приехавшая в столицу из провинциального города, кокетливая, бойкая, но пустая и легкомысленная барышня, обладавшая, впрочем, хорошими музыкальными способностями. Неудивительно, что Джульетта пожелала брать уроки у кумира венской аристократии, Тем более, что Бетховен с 1800 года был близок с ее кузинами и кузеном, молодыми венгерскими графами Брунсвик. Он импонировал Джульетте своей популярностью и даже своими странностями. При всей строгости взглядов Бетховен был неравнодушен к женской красоте и никогда не отказывался давать уроки молодым, красивым девушкам. Не отказался он и на этот раз. Денег за занятия с Джульеттой он не брал, и Джульетта дарила ему рубашки под предлогом, что она их собственноручно для него вышивала. Во время уроков композитор нередко раздражался и даже швырял ноты на пол, но тем не менее быстро поддался очарованию своей ученицы. Увлечение, видимо, было взаимным. Лето 1801 года Бетховен провел в Венгрии в имении брунсвиков коромпа Там сохранилась беседка, в которой, по преданию, написана лунная соната, изданная в 1802 году с посвящением Джульетте. Лето, проведенное с Джульеттой, было счастливейшим для Бетховена. Однако вскоре все изменилось. Появился соперник, молодой граф Галленберг, мнивший себя композитором. Легкомысленная графиня не на шутку увлеклась графом и его сочинениями, искренне верила, что талант Голенберга не находит признания из-за интриг. Она отдавала предпочтение Голенбергу перед Бетховеном не только как претендента на ее руку, но и как музыканту. В 1802 году в отношениях между Бетховеном и Джульеттой произошло охлаждение. В следующем году она вышла замуж за Голенберга и уехала в Италию. Биографы связывают содержание лунной сонаты с любовью композитора к Джульетте, которой посвящено это произведение. Однако содержание сонаты настолько выходит за пределы узколичного переживания, что любовное чувство могло быть лишь поводом к написанию этого произведения, предвосхищающего позднейшее творчество лучших композиторов-романтиков. Первую часть «Лунной сонаты» было бы справедливо назвать первым «Ноктюрном» XIX века. Болезнь настигла Бетховена в зените славы. Меценаты назначили ему солидную пенсию. «Мне много приносят мои сочинения», — сообщал он друзьям. «И «Я могу сказать, что имею больше заказов, нежели могу их удовлетворить. На каждую вещь у меня находится по шесть или семь издателей, и даже больше стоит только захотеть». Бетховен сознает, как мужает в нем сила гения. «Каждый день приближает меня к цели которую я смутно вижу, не умея определить ее. Не оставлены честолюбивые помыслы о карьере пианиста. «Мою фортепьяную технику я весьма усовершенствовал», — говорит он. И как вопль из раненной души звучит признание. «Когда бы не эта болезнь, о, будь я избавлен от нее, я хотел бы обнять весь мир». Мечтам мне суждено было осуществиться. Высокое мужество покинуло меня. О, провидение! Дай мне хоть раз увидеть день, один лишь день неомраченной радости. Когда, о, Боже, когда я смогу ощутить ее опять? Никогда? Нет, это было бы слишком жестоко. Это строки из завещания Бетховена, написанного осенью 1802 года в Гельгенштадте. Предместье Вены где, по предписанию врачей, он прожил почти в уединении шесть месяцев. Здесь композитор сочинил вторую симфонию, полную энергии, динамики, словно залитую солнечным светом. И здесь же родилась у него мысль о самоубийстве. Надежда, которую я принес сюда, о выздоровлении, хотя бы частичном, должна покинуть меня навсегда. Как осенние листья падают и вянут, так и она иссохло для меня. Бетховен гигантским усилием воли переборол малодушие. В эти годы тяжких мучений происходит решающий перелом. Третьей симфонией, задуманной в дни кризиса, открывается новый период в творчестве Бетховена, знаменующий еще более высокий взлет его могучей фантазии. Второй творческий период длился около десятилетия, а третий — 1804 до восьмой симфонии 1812. Это было бурное время. Революционная Франция стала бонапартистской. Наполеон начал захватнические войны. Именно в это время окрепла героико драматическая тематика в музыке Бетховена. Он воплощал ее с бесконечным разнообразием в третьей героической и в пятой симфониях, в опере Эгмонт И в пятом фортепианном концерте, в апоэанате и в опере Фиделию. Борьбой завоеванная свобода, драматизм жизненных схваток, героика титанических свершений, стихийный порыв масс – вот главные темы в зрелом Бетховенском творчестве. Монументальность идей, конфликтность и драматизм воплощения диалектики жизненной борьбы, глубина философских раздумий – все это требовало масштабных средств выразительности оркестра, его богатейших динамических и тембровых возможностей. Лаконично и каждый раз по-новому воплощено героическое начало в ряде оркестровых увертюр. Наиболее концентрированно изложенная, излюбленная Бетховеном концепция «От мрака к свету» через драматизм борьбы, кликующим фанфарам освобождения в знаменитой увертюре Эгмонт 1810 к одноименной трагедии Гетте. Более широко развита эта концепция в увертюре Леонора, задуманной как вступление к опере Фиделио и трижды перерабатывавшейся автором. На концертной эстраде наибольшую известность приобрела Леонора номер 3 1806. Иное в увертюре к пьесе Калина Кареалан, 1807. Музыка, которая обрисовывает трагедию сильной волевой личности. Героическая симфония начинает с собой новую эру симфонической музыки XIX века. Прежде всего, она отличается от всех предыдущих произведений такого рода своими масштабами. Это грандиозное творение превосходит известные до того времени симфонии не только своими размерами но и количеством тем, многообразием эпизодов, сложными связями, а главное, величием выраженных идей. Произведение это захватывает богатство мыслей и чувств, могучих порывов, волевых импульсов. Мир образов симфонии не исчерпаем, и вместе с тем музыка настолько насыщена, что язык ее кажется нам лаконичным. Пятая симфония – 1805 по 1808, пожалуй, наиболее популярные из всех симфоний Бетховена. Нередко ее называют наиболее совершенной, лучшей из всех. Сам Бетховен не разделял такого мнения. Он предпочитал героическую. Обычно содержание пятой симфонии определяют так: от тьмы к свету, через борьбу к победе. Особым явлением данного периода стала опера «Фиделио», если не считать балета творение Прометея, не удержавшегося на сцене. Это единственное бетховенское произведение для музыкального театра. Оно принадлежит к числу самых замечательных творений гениального композитора. В опере значительная роль отведена оркестру, развивающему и комментирующему действие. Этим, однако, никак не снижается значение вокальных партий. Сколько здесь замечательных находок, особенно в изображении душевных состояний главных героев, мужественной Леоноры и томящегося в заключении свободолюбивого Флористана. Опера «Фиделио» — это драма состояний. Она развивается от бытовых начальных сцен к трагедии и финальной кантате, прославляющей завоеванную победу свободы, дружбы и любви. Опера «Фиделио» — оказало сильнейшее влияние на дальнейшее развитие немецкой романтической оперы XIX века. В частности, инструментальная трактовка голоса, декламационность, заложенная в Фиделию, получили свое дальнейшее развитие у Вагнера, но на совершенно иной идейной основе. Музыка Бетховена пронизана высокими этическими идеалами. Она призвана пробудить лучшие гуманистические чувства. «Две вещи возвышают нашу душу», писал философ Кант, которого так чтил творец героической симфонии «Звездное небо над нами и нравственный закон в нас». Эти слова можно отнести к музыке Бетховена, в которой звучат природа и чувства или философские раздумья о судьбе человека. Таковы четвертая и шестая пасторальная симфонии, четвертый фортепианный концерт и скрипичная Крейцерова соната, множество адажу, лирических, философских частей в бетховенских инструментальных циклах. Есть и другой Бетховен, безудержно веселый, опьяненный жизнью, преисполненный юмора и моментами, словно разражающийся гомерическим хохотом. Такова седьмая симфония, апофеоз танца, по меткому выражению Вагнера, или восьмая Полная остроумных находок, который щедро рассыпал в ней так много испытавший в жизни композитор, таковые многочисленные скерца в его симфонически сонатных циклах, равно как и некоторые финалы в них. Но всегда музыка Бетховена действенна, активно передает напряженное биение мысли, конфликтные противопоставления контрастных образов, которые организованы и соподчинены неумолимой логикой целеустремленного развития. Личная жизнь Бетховена так и не удалась. У него было много друзей среди женщин. Назовем Марию Бего, замечательную пианистку, жившую в 1804 по 1809 годы в Вене, где ее муж служил библиотекарем во дворце русского посла Разумовского. Когда муж Марии заподозрил, что композитор питает к его жене чувства более нежные, чем дружба, и неосторожно это высказал, Бетховен был глубоко взволнован и написал супругам письмо, в высшей степени характерное для его нравственных воззрений. Один из моих основных принципов ⁇ это невозможность состоять с женой другого человека в иных отношениях, чем простая дружба. Милый Бего, милая Мария, «Никогда-никогда вы не увидите меня несчастным. С детства я научился любить добродетель. Все прекрасное и доброе». Вероятно, в 1806 по 1809 годы завязалась тесная дружба между композитором и Терезой Брунсвик. Отношения эти до сих пор остаются невыясненными. Но нет никакого сомнения в том, что эта выдающаяся женщина Всю жизнь была предана Бетховену и одно время отвечала на его страстное чувство. Скорее всего, именно ей адресовано знаменитое письмо бессмертной возлюбленной. Эта женщина бесспорно сыграла в жизни Бетховена большую положительную роль. Их связывали многолетние дружба и взаимные привязанности. Бетховен не раз влюблялся в молодых и легкомысленных девушек-аристократок. Эти увлечения доставляли ему много страданий. Письмо к бессмертной возлюбленной, кем бы ни была его адресатка, обращено к существу иного рода. Несмотря на выраженное в нем страдание из-за невозможности соединения с любимой женщиной, письмо проникнуто уверенностью во взаимной любви и свидетельствует о том, что отношения между любящими возникли уже задолго до написания письма. С годами изменился облик Бетховена. Теперь он сторонится светского общества. Добрый, приветливый, незлобливый, он в гневе не знает пощады, страстно ненавидя фальши и ложь, часто совершая длительные прогулки по Вене и в пригородах. А то подолгу просиживает с друзьями в локалях, небольших трактирах, где, невзирая на опасность, клеймит продажность знати всех тех, кто предает народ, и прославляет независимость свободного духа. Вскоре, с осени 1815 года, однако для таких бесед потребуются тетради, в которых собеседники Бетховена будут письменно отвечать на его вопросы. Глухота прогрессировала. Тем не менее, Бетховен еще выступал с концертами. В последний раз, в 1808 году, играл свой четвертый концерт. Дирижерские выступления продолжались и позже, хотя с наступлением полной глухоты иногда заканчивались драматически. Так было, например, на генеральной репетиции опера «Фиделио», когда, дирижируя, всматриваясь в лица исполнителей и ничего не слыша, Бетховен убедился, наконец, в невозможности довести репетицию до конца. Он был поражен в сердце и до самой смерти жил под впечатлением этой ужасной сцены, свидетельствовал современник. Сколь нетрагичной была для Бетховена потеря слуха, она все же не могла пресечь поток вдохновения. Запас его жизненных впечатлений, в том числе и звуковых, был так велик, а воля к творческому созиданию столь огромна, что до последнего своего вздоха он жил новыми, все более дерзновенными художественными замыслами, и особенно интенсивно воплощал их в зрелые годы. Имея друзей-единомышленников, Бетховен был одинок. Лишенный семьи, с братьями у него не было контакта, он мечтал о родственной ласке. И несчастный. Думал, что обрел ее в лице племянника Карла, оставшегося в 1815 году сиротой. Всю свою нерастраченную нежность он обрушил на этого мальчика, которого хотел воспитать как спартанского героя. Но тот слабохарактерный, легкомысленный доставлял ему бездну неприятностей. Последние десятилетия жизни Бетховена было отравлено ими. В этот период формируется поздний стиль его творчества, еще более возвышенный, нежели прежде, импровизационный с преобладанием интеллектуального начала над чувственным. Действенность, столь присущая музыкальным образом Бетховена, сохраняется, но главенствующую роль, ныне отводится размышлению. Бесконечно разматывается клубок философской мысли, приводит к столкновению порой полярных состояний. Таковы последние пять струнных квартетов или пять его фортепьяных сонат. Здесь выковывалось то, что огромным рывком воли Бетховен закрепил в двух своих самых монументальных произведениях, в торжественной мессе, 1818 по 1823 и в девятой симфонии, в которой также использовал голоса солистов и хора 1822 по 1824. Бетховен предстает здесь как великий мыслитель, как строитель небывало масштабной музыкальной формы. Вершиной творчества Бетховена справедливо считается девятая симфония или симфонии с хорами, законченной в 1824 году. Полная революционного оптимизма, величественная симфония венчает творческий путь великого композитора, сумевшего преодолеть личные горе и страдания, сохранить непоколебимую веру в человечество и его прекрасное будущее, и пронести эту веру через всю жизнь. Первое исполнение девятой симфонии в Вене в 1824 году стало триумфом. На этот раз однако не светская знать, а демократическая аудитория приветствовала Бетховена. Правда, он не слышал ни своей музыки, ни бурных взрывов аплодисментов. Такое признание должно было вдохновить Бетховена на создание новых творений. Он лихорадочно набрасывает эскизы, рассказывает близким о ближайших планах, но силы слабеют. Болезни, одна коварнее другой, подстерегают его. В декабре 1826 года Бетховен простудился и слег. Три месяца он тщетно боролся с недугом. 26 марта, когда над Веной бушевала снежная буря и сверкала молния, умирающий внезапно выпрямился и в выступлении кулаком погрозил небесам. То была последняя схватка Бетховена с неумолимой судьбой.